«Говорят, у тебя три сына?» Костя сказал. «Костя и Тоська. Ну как ты живешь?» «Ах, разве ты же?» «Кручусь, как белка в колесе. По-хорошему бы надо бросить работу». «Парней, не шутка, но не могу. Без театра жизни мне нет. Я все три раза в декрет